«На что угодно спорю, но я рад видеть тебя, сукина сына!» «Я только пятерых и мог раздобыть у Элиаса и Алехандро», — сказал Пабло. «Ни минуты не передохнул, все ездил. Вас девять человек, и одним вам ни за что не управиться. Я еще вчера это понял, когда слушал, как Инглэс все объясняет. Ни за что! На нижнем посту семеро солдат и капрал. А если они поднимут тревогу или начнут отстреливаться...» Теперь он взглянул на Роберта Джордана. «Когда я ушел, я думал, что ты сам все поймешь и откажешься от этого дела. Потом, когда я выбросил твой материал, я стал думать по-другому». «Я рад тебя видеть», — сказал Роберт Джордан. Он подошел к нему. «Обойдемся одними гранатами, все будет хорошо. Не важно, что нет остального». «Нет», — сказал Пабло. «Для тебя бы я ничего не сделал. Ты принес нам несчастье. Это все из-за тебя». И то, что произошло с глухим, тоже из-за тебя. Но когда я выбросил твой материал, мне стало очень тягостно одному. Иди ты, сказала Пилар. И я поехал искать людей, чтобы можно было рассчитывать на успех дела. Я привел самых лучших, каких только мог найти. Они ждут наверху, потому что мне хотелось сначала поговорить с вами. Они думают, что вожак я. Ты и есть вожак, сказала Пилар если сам этого хочешь». Пабло взглянул на нее и ничего не сказал. Потом заговорил просто и спокойно. «Я много чего передумал, с тех пор, как это случилось с Лухим. И я решил, если кончать, то кончать всем вместе. На тебя, Инглес, я ненавижу, за то, что ты навлек это на нас». «Но Пабло!» — начал Фернандо. Он все еще подбирал хлебом остатки мясной подливки из котелка, Карманы у него были набиты гранатами. Через плечо висела сумка с патронами. «Разве ты не уверен, что операция пройдет успешно? Третьего дня ты говорил, что все будет хорошо?» «Дай ему еще мясо», — злобно сказала Пилар Марии. Потом она посмотрела на Паблу, и взгляд ее смягчился. «Значит, ты вернулся?» «Да, женщина», — сказал Паблу. — Ну что ж, добро пожаловать, — сказала ему Пилар. — Я не верила, что ты такой уж конченый человек, как это казалось с первого взгляда. После того, что я сделал, мне стало очень тягостно одному, и я не смог этого перенести. Спокойно сказал ей Пабло. — Не смог перенести, — передразнила его Пилар. — Ты такое и пятнадцати минут не сможешь перенести. Не дразни меня, женщина, я вернулся. И добро пожаловать, повторила она. Я уже это сказала, ты разве не слышал? Пей кофе и давайте забираться. Устал я от этих представлений. Это кофе? спросил Пабло. Конечно кофе, сказал Фернандо. Налей меня, Мария, сказал Пабло. Ну как ты? Он не смотрел на нее. «Хорошо», — ответила Мария и подала ему кружку кофе. «Хочешь мясо?» Пабло отрицательно покачал головой. «Нехорошо быть одному», — продолжал объяснять Пабло одной пилар, как будто других здесь и не было. «Вчера я весь день ездил один, и мне не было тягостно, потому что я трудился ради общего блага. Но вчерашний вечер... «Омбре кемало «Боже мой, как плохо я его провел!» «Твой предшественник, знаменитый Иуда Искариот, повесился», — сказала Пилар. «Не надо так говорить, женщина!» — сказал Пабло. «Разве ты не видишь? Я вернулся. Не надо говорить про Иуду. И вообще не надо об этом. Я вернулся». «Что это за люди, которых ты привел?» — спросила его Пилар. «Стоило ли приводить?» «Сон Буэнос, они хорошие», — сказал Пабло. Он отважился и посмотрел на Пилар в упор, потом отвернулся опять. «Буэнос и Бобос, хорошие и глупые, готовы идти на смерть и все такое. А то хусто, как раз по твоему вкусу ты таких любишь». Пабло снова посмотрел Пилар в глаза и на этот раз не стал отворачиваться. Он смотрел на нее в упор своими маленькими свиными глазками с красным ободком век. «Ты!» — сказала она, и ее хриплый голос опять прозвучал ласково. «Ах ты!» «Я вот что думаю, если в человеке что-то было, так, должно быть, какая-то частица этого всегда в нем останется». «Листо, я готов», — сказал Пабло, твердо глядя на нее в упор. Обы этот день не принес, я готов. Теперь я верю, что ты вернулся, сказала ему Пилар. Теперь я верю. Но далеко же ты от нас уходил. Дай мне глотнуть еще раз из твоей бутылки, сказал Пабло Роберту Джордану. И надо собираться в путь.